Глава 4. Сделай это сам. Ферма у господина Ларсона была отличной. Здоровенный дом в два этажа с подвалом, аж четыре одноэтажных, но крепких хибары для наемных работников, большие загоны, полные блеющие и мычащие скотины, амбары и прочие мастерские. Крепкий, но местами уже седой патриарх большого трудолюбивого семейства, был кем угодно, но не бедным полугномом. Вообще его нужно было назвать челогномом, или как-то так, но у меня это слово с дроссика никак не могло закрепиться в сознании. В общем, Зариф Ларсон был хозяйственным и крепким мужиком, держащим все и всех в железном. Кулаке. Глаз буквально таки радовался. Эльма, зайка, если господин Зариф хотя бы моргнет, тут же стреляй ему в живот. ласку попросил я, заставляя хозяина лежащих вокруг угодий неловко шевелиться и обильно потеть. Конечно, дядя, бодро ответила мне хрупкое сероглазое дитя, вжимая ствол винтовки в обильное чрево полугнома. Возможно, немного сильнее, чем стоило бы, но он всякое это заслуживал. Вообще вся эта ситуация возникла из-за моей забывчивости. Запуганный многократными упоминаниями эльфов по поводу антикидовской истерии правящий бал на континенте я провел шкраса мимо двух небольших городков, решив остановиться у этой старой и уважаемой фермы, даже заслужившей отображение на карте коатрианцев, Наверное, из-за скотоводческой природы оны, чтобы было чем подкормить армию, если что. Встретили нас довольно радушно, даже накормили, но вместо десерта мне сунули ствол в спину. Попытались сунуть с целью самой прозаичной. Грабежа. Что можно взять с двух бродяг в пыльной и бедной одежде? Конечно же, лимузин, на котором они разъезжают. То есть прекрасного, толстого, здоровенного шкраса. Пока я проклинал себя за ск Маловка засунула свой шампур в почку здоровенному парню, которого Зариф позвал принести воды. А потом, выдрав из-за пазухи пистолет, навела его на хозяина местных угодий так быстро, что я еле успел ее остановить. Пока ситуация замерла в хрупком равновесии. Мы ей владели, хозяева сильно боялись, лежащий на полу парень давал дуба, а снаружи в зоне слышимости крика возилась еще с полтора десятка разумных. Не пад, но очень близкая. Так, а теперь посмотрим на вас, высказал я в пространство свое пожелание, подступая к сгрудившимся в другом конце комнаты особом женского пола различного Возраста. «Ты», — повышая тон, начал полугном, но я его оборвал жестом, взмахнув рукой с пистолетом. «Господин Ларсон», полуобернувшись, я уставил на фермера ствол и ехидную улыбку. «Вы всерьез думаете, что я сейчас ринусь пытать и насиловать ваших женщин? Придите в себя». «А что ты от них хочешь?» — прохрипел гном, опасливо косясь на ружье, которое Эльма вдавливала ему в потроха. «Ничего особенного», — покачал головой я. Пара взглядов, пара вопросов, и мы с девочкой вас покинем. Конечно, вы нас проводите до границы ваших владений, но потом уйдете домой живым. Ничего непоправимого еще не случилось. Это, по-твоему, ничего непоправимого? Налившийся кровью мужик кивнул на тело отходящего с мелкими судорогами амбала. Судя по разливу от самой молоденькой девчонки из женского угла, здоровяк уже почти был в семье. Еще слово, и твоя жена поджарит твою же ногу. А потом ты ее сожрешь у нас на глазах, оскалился я, ставя на место наглеющего на неудачливого грабителя. Жаль, конечно, что на мне снова плотный очки. Эффект был бы куда лучше, смотря на безбашенного ковбоя просто глазами. Но и так хорошо. Заткнулся он на ура. А вот женщины стали трястись куда сильнее. Я далеко не кровавый маньяк. Более того, не очень-то и уважаю насилие. Но это далеко не первый пассажир, моментально наглеющий при звуках цивилизованной речи. Страх помогает править мозги на место. С небольшой подготовкой я бы вполне мог положить все население этого ранчо. Наличие животных поблизости гарантировало мне исцеление, но вот убивать я не собирался совершенно. Меня интересовали женщины. Опустив руку с оружием, я присмотрелся к табунящим в углу особи. Мозоли, множество мелких шрамов, жилистые руки с огрубевшей кожей, толстые надломанные ногти с под ними грязью, обветренные красные лица. Обувь, младшие в чем-то напоминающем сапоги. Сама матриарх явно не выходит в поле. Нечто среднее у нее между тапочками и обмотками. Фермеры. «Кто из вас умеет читать и считать?» – спросил я вполне миролюбивым тоном. «Я и Лоситу умеем считать и немного писать», – проскрежетала бабка, когда я повторил вопрос с уже нацеленным на нее оружием. «Что тебе надо?» «Ничего», – покачал я головой, окинув взглядом упомянутую Лоситу вторую по старшинству. «Я узнал все, что хотел. Господин Ларсон, проводите нас». Очень большое хозяйство. С количеством рабочих я изрядно ошибся. Просто ведя шкраса по дороге, хорошо утоптанной дороге, я насчитал более трех десятков разумных, попавшихся мне на глаза. Как бы на хозяйстве у старика не вся сотня была. Да о чем я говорю? У него даже шкрасы были. Ленивые, рычащие мявые из стоил слышались за сотню метров. Господин Ларсон, что-то я не понимаю. Не выдержал я, вертя головой по сторонам. С какой, собственно, стати вы стали на путь бандитизма? Вы же крайне обеспеченный разумный. Зачем вам отнимать шкрасы у бродяги? Сдурел что ли, господин Крикс? Прохреп садышкой гном. Или тебя звать Уорреном Улиншпигелем Э, охренелый вслух Чего? Невысокий, худой, необычные глаза, явно память цитировал фермер. Волосы может красить, может ездить на красе, скрывает глаза, может быть с девочкой, живым или мертвым. Но мертвым ты до викину протух бы и расползся. И какая награда выдвинул себя я? Большая, мечтательно выдохнул полугном. Я такое и не слышал. Серебром по весу, твою-то душу на перекосякой об забор. Мысли забегали как суслики, запертые внутри горящего сарая. У толстяка найдутся, скаковые животные быстрее каруса. Что делать? Взгляд назад показал, что нас преследует небольшая кучная толпа народа с оружием. Пешком предводительствовала пожилая миссис Ларсон, с суровым выражением лица и дряхлым ружьем в натруженных руках. знаешь, почему меня ищут?" обратился я к полугному, срывая с лица очки. «Должник!» — скривился тот в гримасе, отшатываясь назад. «Именно!» — кивнул я. «Отправишь за мной погоню, положу всех!» Потом вернусь. Угрожать тебе сейчас не буду, но если по моим следам пойдут, а я выживу, то ножки вы у меня все покушаете, а потом расскажете, какая была самая вкусной. Подумай, старик, за ничего не умеющего кида так не платят. Я просто не хочу убивать, но буду, если дадите повод. Понятно? Насупившийся пузатый гибрид кивнул, полыхнув страхом в моем зрении. Надеюсь, сработает. Шкрасса я после этого гнал безжалостно, не давая коту ни малейшего спуску. На любые попытки капризничать гигантский манул тут же чувствительно получал помаковкой вместе с командирским рявком от меня лично. За спиной тряслась. Хмурая и боязливая Эльма, которую я периодически заставлял вставать на седле и, опираясь задницей на мои плечи, мониторить нашу заднюю полусферу. Девочке даже пришлось освоить умение облегчаться прямо с кота, что вызвало у каруса небольшую, но яркую истерику. Но вот только нам всем троим было совершенно недожиру. Понукаемый шкрас бежал на грани и за гранью своей нормальной скорости, тратя море сил на этот рывок. Мы неслись как оглашенные более двух суток, путая следы, меняя направление, закладывая петли, когда находили возвышенность достаточно, чтобы я мог своим ясным взором оглядеть все окрестности. И на большое расстояние. Под конец, когда кот уже хрипел и шипел на каждом шаге, я умудрился подстрелить крупного оленя на водопое у реки. Животное пару раз высоко подпрыгнуло, а затем рухнуло в воду, подняв тучу брызг. Следом за ним рухнул карус, увидевший перед собой нелюбимую воду. Все. Привал. Дети и животные закономерно вырубились, а вот мне оставшихся сил вполне хватило, чтобы как проконтролировать их сон, так и разделать подстреленную добычу. Припоминая когда-то прочитанное в интернете, я завернул нужные части оленя в его же промытую шкуру, вывернутую наизнанку, а получившийся мешок сунул в воду, попутно перекусывая сырой свежатиной, восстановившей мне сил, как полноценный сон. Через несколько минут, проходя мимо, я заметил, что оптимизированный олень, отлеживающийся в воде, привлек нездоровое внимание рыбного населения, отщипывающего обрывки мяса и сала с погруженного в воду мешка. Изъятый у беззащитной спящей девочки нож и найденный на берегу ветка быстро стали любительским гарпуном, которым я и начал устреблять рыб, до которых шкрасы были ну, очень большими охотниками. Вскоре очнувшийся шкрас с жадным урчанием начал потреблять мои подношения в количествах, ультимативно предполагающих длинный суточный сон, на что я лишь обреченно вздохнул. Выспаться нужно было всем, в чем мягкая брюхо дрыхнущего манула являлось вполне очевидным подспорьем. Ну и выспались, чередуясь с сельмой из расчета двух моих часов на ее четыре. А затем, позвав ребенка к разложенному костру, я решил с ней серьезно поговорить. «Эльма», — начал я самым серьезным тоном, — «нам с тобой нужно решить, что делать. Впереди, если верить карте, у нас два небольших городка — Эркованья и Слиммерс. Еще с десяток ферм, но я посмотрел на женщин Ларсона. Такой судьбы я тебе не хочу. А у Толстяка очень богатое хозяйство. Он мог позволить своим окончить школу. Значит, остаются города». Так вот, «Дя», — пискнул девочка, но я поднял указательный палец, мол, «дай договорить» меня разыскивают внушительно поведал я ты сама слышала везде и всюду цена за голову такая что тот богатый старикашка был впечатлен по самой подтяжке настолько что не решил созвать своих работников хотел взять меня в узком семейном кругу что для нас это значит то что я не смогу тебя в город проводить мелкое. сделаем так я оставлю тебя на дороге сделаем клад из денег а ты когда устроишь я хочу с тобой закричала девчонка вскакивая и сжимая кулачки с тобой со мной нельзя рявкнул я делая бешеные глаза видела чем я занимался все последнее время с утра до Готовился, я не готов, а ты просто маленькая девочка. Я не хочу, чтобы тебя убили. И тут, конечно же, потекли слезы и прочие истерики во всем их великолепии и изобилии, перемежаемые вслепыми о том, что она никуда не хочет и ничего хорошего ее нигде не ждет. Я с тяжелым сердцем это все слушал, понятия не имею, что на самом деле правильно. Если брать реалии мира и истории, именно те, в которых я жил по уши уже почти год, то мне нужно было снять ремень, хорошо выпороть девчонку, а затем просто бросить на третий день пути от Слиммерса до Эрковании, уехать в закат и забыть о ней. Созданий, как такового на Эласти нет. Девочка неплохо научилась читать и писать, тыкать ножом и стрелять, так что шансы пропасть у нее куда ниже, чем у любого другого ребенка. Вечерами, после того, как мы уставали почти до нестояния, я иногда бурчал короткие лекции на тему гигиены, которые она вполне себе хорошо запоминала. Эльма была прекрасно подготовлена к вливанию в общество, а вот у меня впереди была лишь какая-то лютая чернуха. И вообще, киды и дети самым коломбурным образом разделены между собой всем остальным, что только может прийти на ум. С другой стороны, я был продуктом своего мира и своего времени. Здесь Здесь на Кендре, наиболее близкое к нормальной женщине явление, представляли живущие в лесах и болотах гоблинши. Свободные, веселые, незажимаемые всеми подряд. За ними шли немногочисленные эльфийки Куатры, которых я имел возможность наблюдать, но почти все они относились к сословию воинов, а значит были плюс-минус благородными. Последним примером в моей голове вставал некая Аврора Адамс, как пример личности, хоть и наглухо сдвинутой, но вполне образованной, свободной и самостоятельной. Женщины жена глава жадного, но очень богатого фермера Ларсона, известного на сотни километров вокруг, на взгляд ничем не отличались от рабочих животных. Это же ждало Эльму в лучшем случае. Мы посреди черт побери дикого и пустынного континента. Здесь нет ни институтов, ни академий, ни завалящего герцога, имеющего возможность предоставить девочке сносное образование и место в жизни. И да, именно герцога. Губу я особо не раскатываю, просто вполне себе представлял инфраструктуру герцогства, где могли бы быть нужные заведения и условия жизни для Эльмы, уровня, который я сочту достойным, а так как герцогств без герцогов не бывает. Эльма исправно удобрял меня слезами и соплями, а я никак не мог решиться. Что верно? Что я смогу ей дать, если мы каким-то чудом переживемся в Незервиле? Я закрыл глаза. В голове крутилась тупенькая поговорка о тех, кого мы приручили, и ответственности, которая за это прямо возлагается на тебя всеми местами. Идиотизм. Я приручил каруса, который меня возит. У фермеров приручение сотни и тысячи зверюк и птиц, которых он жрет сам и торгует их мясом направо и налево. Механик осуществляет план по приручению целой страны, лишь для того, чтобы каздам выдали статус суверенного государства, а не пиратской вольницы. Да пошло все. Из двух зол я выберу то, где я буду рядом. Здесь оба решения неправильные. Ладно, оттянул я лицо девочки от своих промокших грудей, Принявшись оттирать его, попавший под руку тряпкой, не оставлю я тебя. Но смотри, шанс сдохнуть у нас с тобой будет немаленький. И <связь> интеллигентно выразилась оттираемая, расплываясь в плаксивой улыбке и болтаясь у меня в руках на вроде плюшевой игрушки. Но нам нужно будет подстраховаться.